осел и соловей осел увидел соловья и говорит ему послушай ка дружище ты сказывают петь великие мастерище хотел бы очень я сам посудить твое услышав пение великоль подлинно твое умение тут соловей являть свое искусство стал Защелкал, засвистал на тысячу ладов, Тянул, переливался, то нежно он ослабевал, И томный вдалеке свирелью отдавался, То мелкой дробью вдруг пороще рассыпался. Внимало все тогда Любимцу и певцу Авроры. Затихли ветерки, Замолкли птичек хоры, и прилегли стада. Чуть-чуть дыша, Пастух им любовался, и только иногда, внимая соловью, пастушке улыбался. Скончал певец. Осел, уставясь в землю лбом, «Изрядно, — говорит, — сказать не ложно, тебя без скуки слушать можно. А жаль, что не знаком ты с нашим петухом. Еще б ты более навострился!» когда бы у него немножко поучился. Услыша суд такой, мой бедный соловей вспорхнул и полетел за три девять полей. Избави Бог и нас от таких судей.